Вечером в пятницу звонок Розы застал Джека у Абуэллы. Ожидая плохих новостей, он вышел из кухни в гостиную, туда, где бабушка не могла его слышать. «Обвинение предъявлено», — сказала Роза. Он закрыл глаза, потом медленно открыл. «Плохи наши дела, да?» Одно обвинение, один обвиняемый. Я. Нет. Тео. Горло подкатил ком. Нет, сначала он почувствовал облегчение и радость, и одновременно боль и тревогу за друга. То есть это квалифицируется уже не как заказное убийство? На данный момент нет. Считаешь, они еще могут изменить формулировку. Может сложиться так, как мы говорили с самого начала. Прокурор использует это обвинение для давления на Тео, попытается настроить его против тебя. Он все равно бы пытался сделать это, даже если обвинение придавили бы нам обоим. Он просто осторожничает. Ты человек известный, уважаемый адвокат, сын видного политика. Уверена, генеральный прокурор штата будет настаивать, чтобы собранные против тебя улики были просто железными». Очевидно, свидетельству Марша оказалось недостаточно. Или у Бенна в рукаве припасен туз. Знаешь, ходят слухи, что Марш отказался пройти полиграф. Но это же здорово. Они не уверены в главном свидетеле, потому и не могут выдвинуть обвинение против меня и считают, что с Тео все пройдет как по маслу. Тео бывший заключенный. Ему светила вышка. И лично мне не важно, виновен ли он. Просто этот барьер ему будет преодолеть куда сложнее, чем тебе. Получается, они выводят меня из игры. Не радуйся раньше времени. Мы еще не знаем, какие свидетельства имеются против Тео. Все может обернуться куда хуже, чем мы ожидаем. Жек вздохнул, он понимал, что Роза права. Пока что мы должны сосредоточиться на одном – убедиться, что они не смогут заставить Тео свидетельствовать против тебя. Но если они своего добьются, то смогут привлечь тебя как заказчика. Ничего у них не выйдет, разве что заставят Тео солгать, но этого никогда не случится. Трубки повисла пауза, затем раза сменила тему. «Ты сейчас где?» «У бабушки». «Не хотелось торчать дома или в офисе в момент предъявления обвинения. Просто не в силах отбивать атаки прессы». «А Синди где?» «У своей мамочки». «Выясни, что сам не поймаешь, что с нами происходит». От Тео что-нибудь слышно? Ни слова. Ладно. Его слушание назначены на понедельник на 9 утра. И если к этому времени он не объявится, будет официально считаться беглецом. Я ищу его с той минуты, когда его адвокат сообщил об исчезновении. Звонил друзьям. Говорил с партнером по бизнесу, с людьми, с которыми он работает. Никто, похоже, ничего не знает. Надо постараться. Попробую. Но теперь будет сложнее, я имею в виду после предъявления обвинения, ведь в случае преднамеренного убийства отпускать подозреваемого под залог не разрешается. Ему притит одна только мысль о возвращении за решетку. Ты должен найти его и убедить вернуться. Другого выхода нет. Если он не явится к понедельнику, все мы окажемся в полном дерьме. Джек начал нервно расхаживать по комнате. Через арку в конце коридора он видел Аббейлу на кухне. Она была занята приготовлением обеда. Странно. Но ему вдруг показалось, что в доме пахнет тюремной едой. «Займусь этим немедленно. Ты где сегодня? Буду у себя в конторе допоздна. Так что заскакивай, сегодня вечером Янковец должен прислать Рику обвинительные материалы по делу того. Он обещал просмотреть их вместе со мной. Занятное должно быть чтение». «Да уж, все равно, что читать «Некролог», а моему лучшему другу. Ну, до этого еще далеко, Джек?» Он поблагодарил Розу, попрощался и повесил трубку. Сделал несколько шагов по направлению к кухне, а затем вдруг остановился. Нельзя допустить, чтобы Абуэлла узнала эти новости по телевизору. «Надо сказать ей об обвинении, это будет очень непросто». Он набрал в грудь побольше воздуха и вошел в кухню. «Кто звонить?» – спросила Боэла «Роза». Боэла раскатывала дрожжевое тесто в тончайший, как лист бумаги, слой, водила взад-перед скалкой. Тесто предназначалось для приготовления ее знаменитых и невероятно вкусных ракушек с мясом, способных сбить с пути истинного, даже закоренелого вегетарианца. Что она говорит?» Не слишком хорошие новости, не слишком хорошие. Джек встал напротив у разделочного стола, схватил кусочек теста. Искатывая его в шарик, рассказала Буэли о Тео и о том, что могут прийти и за ним. Он читал в ее глазах страдания и боль, но она не отрывалась от работы, продолжала все быстрее и быстрее раскатывать тесто. Минуты через две он закончил, в комнате воцарилась тишина. Лишь шелест скалки доступ ножа по гранитной поверхности стола. Абуэла продолжала раскатывать тесто, нарезать ножом полоски и делать из них треугольники. «Осторожней», — сказал Джек. «Смотри, не порежься». Но стук ножа все учащался. Еще один кусок теста был превращен в тончайший лист. Еще одна диагональная полоска была отделена от него и начала превращаться в треугольник. И вот, наконец, Джек не выдержал. Схватил я за запястье и сказал, сделай еще раз. Что? Отрежь еще одну полоску. Бабушка раскатала еще один кусок теста, отложила в сторонку скалку, взяла нож и одним махом разрезала лепешку по диагонали. «Ты режешь сверху вниз, справа налево», — сказал Джек. «Си». «А почему не слева направо?» Она попробовала. «Я, ну...» «Ну нет, так для меня неудобный». «Ну, конечно же», — задумчиво пробормотал он, глядя куда-то в пустоту. «Ты ведь у нас левша». «С тобой все в порядке?» – спросила она. «Абсолютно», – ответил он. Перегнулся через стол и подзывал ее в щеку. «Спасибо, радость моя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Но о чем ты?» «Сложно объяснить. Вообще-то на самом деле все очень просто». О чем ты говорить? Ты только что показала, как все было. Я? Да, ты. Ты у меня красавица, умница. Позже объясню. А теперь мне пора. Джек схватил ключи от машины, выбежал во двор, запрыгнул ему в мустанг. По пути к конторе Розы ему везло. На перекрестках зажигался зеленый. Это маленькое чудо он счел добрым знаком, свидетельством того, что ему действительно удалось нащупать важную нить. И вот теперь он спешил убедиться в этом. Пятнадцать минут спустя он уже стучал в двери офиса Розы. Та отворила ему сама и тут же отпрянула. Вид у Джека был страшно возбужденный. Казалось, он готов смести все на своем пути. «Что это с тобой?» — спросила Роза. «У тебя уже есть материалы со слушания большого жюри?» «Да, только что пришли. Хочу посмотреть снимки вскрытия». «Должны быть». Он прошел за ней в кабинет. И тут же увидел на письменном столе две коробки с материалами. Джек занялся одной, а роза заглянула в другую. Вот они, сказал Джек. Достал снимки из конверта и разложил на столе. При виде ужасного зрелища энтузиазма у него поубавилось. Безжизненное тело Джесси на столе потолога анатома, напомнила о кровавой сцене в ванной. «Что ты ищешь?» — спросила Роза. «Вот это!» Он отодвинул в сторону остальные фотографии, оставил лишь одну. То был крупный план, разрезав на запястье Джесси. Он внимательно всмотрелся. Затем сказал «Есть! Что есть?» Левое запястье Джесси перерезано так, как может сделать только правша. Хочешь сказать, Джесси была левшой? Нет, она была правшой. Тогда в чем же открытие? Порезы не под тем углом. Как это понимать? Он поднял руку ладонью вверх, показал ей. Вот, взгляни на мое запястье. Условно назовем сторону, где находится мизинец, левой, а противоположно правой. Правша стал бы резать сверху вниз и слева направо, или просто поперек, слева направо. Но нанести порез справа налево ему было бы очень неловко. Роза снова взглянула на снимок. Угол не слишком острый, и Джесси, похоже, нанесла порез сверху вниз и справа налево. Именно. И что же это означает? Что она покончила с собой? Но мы с самого начала предполагали такую возможность. Это означает нечто большее. Джек взял со стола нож для разрезания бумаги, потом схватил розу за руку, притянул к себе. «Я правша. Допустим, я нахожусь лицом к тебе и перерезаю тебе левое запястье, стараясь сделать так, чтобы смерть выглядела самоубийством. Естественно, было бы сделать движение слева направо. Тогда рана располагалась бы под тем же углом, под каким была бы, если бы ты сама нанесла себе этот порез». Ну, попробуй. Роза взяла нож, провела по венам. Ты прав. Джек отобрал в нее нож и примерился сам. Но если я левша и режу твое левое запястье, то порез будет располагаться уже под другим углом, если смотреть от тебя справа налево. Роза кивнула. Похоже, она начала улавливать его мысль. «Так что именно ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что сделать надрез под таким углом мог только левша, находящийся к жертве лицом, как сейчас я к тебе. Причем такой надрез... Может быть, нанесен только на левое запястье. Роза снова взглянула на снимок, потом на Джека, и лицо ее приняло серьезное, даже суровое выражение. «Кто у нас левша?» «Думаю, я знаю». «Кто же?» Джек постучал лезвием ножа по ладони. «Есть один человек. Я заподозрил его в тот день, когда он пришел ко мне в контору поговорить об убийстве и пригрозить мне». «Доктор Джозеф Марш?» «Именно», — кивнул Джек.